Действие пятое. Сцена первая. Эльсинор, кладбище. Входят два могильщика с лопатами. Первый могильщик. А правильно ли хоронить по-христиански, которая самовольно добивалась вечного блаженства? Второй могильщик. Стало быть, правильно. Ты и копай ей, живей могилу. Ее показывали следователю и постановили, чтобы по-христиански. Первый могильщик. Статочное ли дело? Добро бы она утопилась в состоянии самозащиты. Второй могильщик. Состояние и постановили. Первый могильщик. Состояние надо доказать. Без него не закон. Скажем, я теперь утоплюсь с намерением. Тогда это дело троякое. Одно — я его сделал. Другое — привел в исполнение. Третье — совершил. С намерением она, значит, и утопилась. Второй могильщик. «Ишь ты как, кум-гробокопатель!» Первый могильщик. «Нет, без смеху. Вот тебе, скажем, вода. Хорошо. Вот, скажем, человек». Хорошо. Вот, скажем, идет человек к воде и топится. Хочешь, не хочешь, а он идет. Вот в чем суть. Другой разговор — вода. Ежели найдет на него вода и потопит, он своей не ответчик. Стало быть, кто в своей смерти не повинен, тот своей жизни не губил. Второй могильщик. Это по какой же статье? Первый могильщик. О сысках и следствиях. Второй могильщик. Хочешь знать правду? Не будь она дворянкой, Не видать бы ей христианского погребения. Первый могильщик. Верное твое слово, то ты обидно. Чистая публика, топись и вешайся, Сколько душе угодно. А наш брат, прочий верующий, И не помышляй, Ну да ладно, пора за лопату. А насчет дворян нет стариннее, чем садовники, землекопы и могильщики. Их звание от самого Адама. Второй могильщик. Разве он был дворянин? Первый могильщик. Он первый носил ручное оружие. Второй могильщик. Полно молоть, ничего он не носил. Первый могильщик, да ты язычник, что ли? Как ты понимаешь священное писание? В писании сказано, Адам копал землю. Что же он копал ее голыми руками? Ну вот тебе еще вопрос. Только ты отвечай в попад, а то смотри. Второй могильщик, валяй, спрашивай. Первый могильщик. Кто строит крепче каменщика, корабельного мастера и плотника? Второй могильщик. Строитель виселиц. Виселица переживает всех попавших на нее. Первый могильщик. Ей-богу, умница. Виселица — это хорошо. Но только смотря для кого. Хорошо для того, чье дело плохо. Ты сказал плохо, будто виселица крепче церкви. Вот виселица для тебя и хороша. Давай сначала, только теперь спрашивай ты. Второй могильщик. Кто строит крепче каменщика, корабельного мастера и плотника? Первый могильщик. Вот и говори, кто, и отвяжись. Второй могильщик. А вот и скажу, первый могильщик. Ну, второй могильщик. Не могу знать, кто.